Глава 56 Я остановился перед резной дубовой дверью, на которой висела бронзовая табличка, и прочитал надпись «Старший следователь по особо важным делам царской стражи Его Величества полковник Ируак А.К.» и усмехнулся. «Как же любят некоторые государевы люди пускать в глаза пыль и этим повышать свою значимость!» Ведь можно поставить обычную дверь и табличку повесить из пластика, но нет. Каждый посетитель обязан понимать, что входит не к простому смертному, а именно к старшему следователю. Между прочим, по особо важным делам не к какой-то там организации, а царской страже его величества, и не к лейтенанту или капитану, а к полковнику Ируаку А.К. собственной персоной. «Да уж, без понтов в царской страже никуда», — промелькнула у меня мысль, и я вошел в кабинет. Обстановка внутри шикарная. Стены отделаны дорогими ореховыми плитками под старину, как в родовых замках аристократов. На полу ковры с толстым ворсом, шкафы из маренного дуба, в центре просторного помещения огромный стол и вокруг него дорогие кожаные кресла. Все говорило о том, что хозяин кабинета в средствах себя никогда не ограничивал, и человек он не бедный. Так что если и предлагать ему взятку, то мелочиться нельзя. Кстати, насчет хозяина кабинета. Полковник Ируак оказался средних лет подтянутым блондином в распахнутом на груди темно-сером мундире, и он дремал. Развалившись в кресле, следователь по особо важным делам, который должен был найти пропавшего хранителя царских сокровищ, господина Дурова, слегка похрапывал, и на столе перед ним лежало несколько листов бумаги, а рядом стояла початая бутылка коллекционного коньяка. Судя по всему, полковник самоустранился от дел, и ему было на все плевать. Приблизившись к полковнику, я присел напротив и кулаком постучал по столу. — Что? — Ируак очнулся и посмотрел на меня. — Ты кто? Как сюда попал? — Офицер по особым поручениям маршала Тейта Вальха майор гвардии Юрий Темников. А попал к вам очень просто — через проходную. Хозяин кабинета встряхнул головой и тоже представился. — Полковник Алексей Ируак, вам насчет меня звонили? «Да!» — он кивнул, посмотрел на бутылку с коньяком, смутился и добавил. «Но мне сказали, что вы появитесь только завтра. Решил не терять времени. Может, выпьем?» — полковник кивнул на бутылку. «Нет». Ируак убрал коньяк и пожал плечами. «Не поймите меня превратно, майор Темников, я не алкоголик какой-нибудь. Просто решил помянуть покойного государя, который был к нам так добр». Взмахом ладони я остановил полковника. Вашу работу мне лезть неинтересно, и я не инспектор. Давайте поговорим о деле. Как скажете, майор, вам, насколько я понимаю, нужен пропавший хранитель царской сокровищницы. Верно. Что сделано для его обнаружения? Мои люди работают, и в самом скором времени я получу доклад. А почему господина Дурова не стали искать сразу? Дуров человек не молодой и часто болел. В его службе больше десяти человек. И если главный хранитель царской сокровищницы оставался дома или ложился в больницу, то он всегда оставлял коды доступа к хранилищу своему заместителю. Обычно все было именно так. Но не в этот раз. Помощники прикрыли своего патрона и промолчали. Они тянули время, а потом погиб государь, и на отсутствие Дурова никто не обратил внимания. «А что, если исчезновение хранителя и смерть царя связаны? Вы думали об этом?» «Думали, и пришли к выводу, что нет. Это разные уровни. А могло быть так, что Дуров что-то вынес из хранилища? «Исключено. Охрана такая, что воровство практически невозможно». Я хотел задать полковнику еще один вопрос, но в этот момент у него зазвонил телефон. Ируак достал из кармана украшенный мелкими стразами мобильник, посмотрел на экран и улыбнулся. «Наконец-то! Это мои ребята! Сейчас узнаем, где Дуров!» Полковник ответил на вызов, задал несколько дежурных вопросов своим подчиненным, а потом нахмурился, посмотрел на меня и сказал. «Дурова нашли. Где он? В загородном поместье. Он мертв. Убийство?» Еще неизвестно, пока все выглядит так, словно у него остановилось сердце. Поместье далеко? Два часа езды. Я встал и вопросительно кивнул полковнику. Вы со мной? Нет. Тогда давайте адрес, полковник, и предупредите своих офицеров о моем приезде. Обязательно? Он тоже встал и протянул мне руку. На миг я подумал, что не пожму ее, потому что испытал чувство легкого пренебрежения к руаку но все-таки пересилил себя, ибо ни к чему ссориться с полковником. Все-таки мне с ним и его людьми еще работать».